Некоторые размышления Как и ожидалось, на новой квартире наступили тяжелые времена. Раньше у нас была хоть какая-то своя комната, а теперь мы с цигейкой шляемся по квартире непрекаянной, как два гавроша. Ну да, комнатка была неимоверно пыльная и завалена всяким барахлом, однако среди этого барахла находилась огромная медвежья шкура, в которой я любил спать. Представляя себе, что этого медведя завалил я. Коробка с сушеной валерьянкой, которая часто служила источником хорошего настроения. Настоящий дубовый буфет, который тетя Соня предусмотрительно обклеила пленкой под дерево. И об него было очень удобно драть когти. Половичок, на котором я очень любил прыгать, потому что от прыжка пыль взлетала. И становилось понятно, что половичок желтый, а не серый. «Все. Больше не могу писать. Слезы капают. Потому что всего этого мы с цигейкой теперь лишены. Знаете, как тяжело животному без своего угла. Думаете, только раку-отшельнику нужна своя раковина? Черта с два. ему как раз хорошо. Он на себя домик взвалил и отправился, куда зад глядит». Все свое, как говорится, ношу с собой. А у нас, диких домашних зверей, обязательно должна быть своя норка. Размером хотя бы в 10-15 квадратных метров. Это только люди думают, что можно купить коту пластмассовый футлярчик, в котором даже чихнуть нельзя без риска для жизни, и кот теперь будет доволен. У него, дескать, теперь есть свой дом». Я, когда такие вещи вижу, мне сразу хочется дать такому человеку пожить недельку в коробке из-под холодильника. Вот посмотрим, как он тогда запоет, как он будет любить этот свой дом. Странные они все-таки люди, эти люди. Казалось бы, не надо быть семи пядей в каких-нибудь местах, чтобы сообразить одну очень несложную вещь. «Не делай животному того, чего не захотел бы себе». Не захотел бы ты жить в коробке из-под телевизора, так почему, как ты думаешь, кот от этого будет в восторге? Захотел бы ты иметь собственную комнату, так почему ты думаешь, что кот от этого откажется? Вот тебе, к примеру, нравится сидеть на диване, да? «Нравится, нравится, можешь не отнекиваться. Я прекрасно вижу, как ты садишься плотно всей задницей, затем еще там ёрзаешь, чтобы продавить небольшую ямку и устроиться со всеми удобствами, а затем сидишь на этом диване часами, пялясь в телевизор или считая мух». Или вообще, занимаешь все горизонтальное диванное пространство и дрыхнешь, дрыхнешь, дрыхнешь так, что бедные домашние животные аж вздрагивают от твоего храповитого сопения. Животные все время боятся, что когда ты в очередной раз шумно втянешь воздух, спинка дивана не выдержит, сложится пополам и под давлением разреженного воздуха сама заползет к тебе в нос». «Вот как ты на диване-то балдеешь! Но почему, скажи на милость, ты думаешь, что кошки и даже эти дуры собаки диван любят меньше тебя, а? Какого черта ты нас оттуда все время прогоняешь, используя обидные прозвища и даже позволяя себе прямое физическое воздействие? Нам-то, небось, кинул в угол тряпицу, которую ты недавно вытирал, пролитое на пол пиво, и это теперь наш диван, да? Мол, у вас свой диван, у меня свой?» А ты сам не пробовал лежать на пропахшей пивом тряпочке, которая положена на голый пол? А ты попробуй, попробуй. У тебя ровно через пять минут бока заболят так, что ты проклянешь все на свете и взорвешь этот дом к чертовой матери. Заметь, что мы, коты и даже дуры собаки, ничего такого не делаем. Мы смирно удаляемся в свой угол, ложимся на эту чертову подстилку и делаем вид, что крайне довольны». Все для вас, эгоистичных людишек, лишь бы вы были довольны и не нервничали. Хотя, честно говоря, не питайте иллюзий на тему того, что мы вас очень любим. Мы, коты, за собак я не говорю, собаки, как известно, дуры и лицемерки, ни черта вас не любим. А все эти покорные выражения лица, трения у ноги и так далее – жестокая борьба за выживание – Мы же знаем, что если в ответ на требование убраться с дивана сделать то, что подсказывает разуму впиться в рожу, то тогда перестанут кормить. А мы, коты, без корма долго жить не можем. Мы вам не канарейки какие-то. Мы от этого немножечко умираем. Поэтому и приходится изгаляться самым пошлым образом, чтобы выжить. Вы извините, что здесь мокрое пятно, просто я немножечко расчувствовался, вспомнив, как тяжко нам живется». Так вот, а почему, собственно, вы не разрешаете нам валяться на диване? Я уж не говорю о том, чтобы валяться совместно. Нам это самим не сильно-то, и хотелось, уж больно от вас разит табаком и этим дурацким пивом. Но когда диван свободен, почему бы нам и не поваляться? Между тем, Андрей не разрешает валяться на его диване ни мне, ни цигейке. Даже в то время, когда он куда-нибудь сваливает из дома, и диван ему не нужен. Мы с Цигейкой много думали над тем, почему он так поступает. Откуда в нем это неприкрытое жлобство, недостойное разумного человека? Боится, что мы этот диван продавим? Чёрта с два! Мы с Цигейкой вдвоём весим, как одна его правая нога. Думает, что мы туда, пардон, нальём? Вот уж глупость. Цигейка вообще ходит только в свое корыдце, а я, конечно, могу иногда схулиганить. Но это делается только по отношению к пластиковым пакетам, на которых отрабатываются охотничьи технологии. На диван я бы в жизни лить не стал. Я же там сам лежу. Однако недавно мы все-таки услышали причину, по которой Андрей не дает нам ложиться на диван. Он об этом говорил Свете, а мы подслушали. Оказывается, ему не нравится, что после нас на диване остается шерсть. Нет, вы слыхали? Шерсть от нас остается. А от него что остается, он не думал. Рассказать? Рассказать? Я не буду молчать, я всем расскажу. Итак, Андрей проводит вечер на диване, сначала занимаясь своими компьютерными железками, а потом с удобством, посмотрев фильм... Смотрим, что именно остается на диване после него, подчеркиваю, после одного единственного вечера. Первое. Штук 20 всяких компьютерных винтиков. Второе. Две компьютерные железки, очень похожие на шоколадки. Я одну даже куснул, сладенького захотелось, так чуть зубы не обломал. Третье. Какой-то журнал о глубинах моря. Подводная лодка называется. Почему он вдруг морем увлекся? Пиво, что ли, навеяло? Четвертое. Пакетик от какой-то компьютерной железки. Но я на него точно не налью. Маленький он больно. У меня душа широкая, требует здоровые пакетики. Пятое. 18 фисташков, которые он грыз, попивая пивко. Из них восемь в скорлупе, а остальные очищенные. Первые выпали из пакетика, а вторыми он просто промахнулся мимо рта. Шестое – четыре пустые бутылки из-под пива, валяющиеся под диваном. Седьмое – одна полностью сплющенная полулитровая банка из-под пива, на которую он просто заснул. Восьмое – один пульт от телевизора. Девятое – один универсальный пульт, который он взял, потеряв в глубинах дивана пульт от телевизора. 10 трубка мобильного телефона которую он засунул под диванный валик чтобы она своим звоном не мешала ему смотреть кино 11сидюк неизвестного происхождения я осторожно провел когтями по блестящей стороне остались глубокие полоски значит диск качественный 12 носки которые андрей снял когда разгорячился от пива и от боевика шедшего по телевизору Ну как? По-моему, вполне впечатляющая картина. И это еще не рекорд. Один раз я насчитал порядка 25 различных предметов, и этот человек запрещает нам валяться на диване. Ха, он считает, что два паршивых волоска, Кстати, от его лохом волосков остается никак не меньше, просто они не так заметны. От моей шкуры проблемы создают, а целый склад всевозможных вещей, которые остаются после его кратковременного пребывания на диване, проблемы не создает, да? Ну, знаете, после этого я вообще не знаю, что об этих людях и думать. Какие-то они все-таки очень странные».